Глава вторая Мобильник, лежавший рядом на камне, вдруг начал вибрировать и издавать бесчувственные цифровые звуки, которые эффективно положили конец приятному весеннему утру. Ничего особенного. Звонки по мобильнику, как правило, всегда раздаются в самое неподходящее время. А с другой стороны, подходящих моментов осталось в этой жизни совсем мало, подумал комиссар уголовного розыска Рикард Стэнландер стоя коленями на только что вскопанной грядке у скромного зелёного домика. Домик, казалось, трудом держался на довольно крутом склоне озера Мелорен в районе Седра-Танта, где располагались старые дачные участки острова Седермальм в Стокгольме. Сигнал мобильника звучал ещё противнее из-за наслоения на громкую музыку, доносившуюся из динамиков на террасе. Рикард читал, что маниакальный ритм американско-украинской цыганской панк-группы Гоголь-Борделла добавляет утреннего покоя. Соседи по даче далеко не всегда с этим соглашались. Он отложил посевной картофель, встал, вытер грязные руки об траву и со вздохом уменьшил громкость на старом седи-плеере. Липкая глина застряла между пальцами и под ногтями, но он всё-таки взял мобильник, неуклюже попытался не запачкать экран. Он ожидал, что звонит какой-то продавец чего-то, который не знает, что сегодня воскресенье, что это его первый выходной за бесчисленное количество недель. И поэтому удивился, увидев на дисплее имя Эрика. Инспектор уголовной полиции Эрик Свенсон не относился к числу тех, кто чувствует себя бодрым и активным по утрам. Это казалось любого утро недели, особенно воскресного. Разве что за исключением дней дежурств. И сегодня как раз и был такой день. Тот факт, что он звонил своему начальнику, зная, что у того выходной, да еще и звонил в такую рань, означал, что произошло нечто важное. рекорд несколько секунд колебался, прежде чем ответить на звонок, и смотрел на зеркальные воды залива Оштевикин. У воды бежал ранний любитель утренних пробежек. Парочка моторных лодок уже направлялась к шлюзу Хаммербю, а Волны за моторками создавали на воде причёдливые узоры. День обещал стать одним из первых по-настоящему тёплых весенних дней года. И хотя утренний воздух был прохладным, в нём уже слышалось жужжание сбитых с толку неожиданным теплом шмелей и пчёл. Между дачными домиками лежал тяжёлый аромат цветущей черёмухи. «От такой красоты, пожалуй, станешь религиозным», — подумалось ему. «Если бы реальность не мешала». Мало кто из друзей и коллег Риккорда мог бы назвать его романтиком, восторгающимся природой. Даже проявляющим умеренный интерес к садоводству, его вряд ли бы назвали. И этот интерес, на самом деле, появился у него совсем недавно. Да он особо об этом не распространялся. Правда, в очень завуалированной форме намекнул немногим ближайшим друзьям, где он иногда бывает в воскресные дни. И дело было вовсе не в том, что он считал себя обязанным поддерживать некий фасад крутого мачо-полицейского, и не в том, что он вообще считал смешным интерес к растениям. Просто он понял, что о посадках и выращивании можно не говорить совсем. Это не то, о чем говорят. Это то, что люди делают. Это был такой вид труда, который требовал некоторого вложения сил, а потом все уже росло, подрастало, как бы само по себе» не нуждаясь ни в анализе, ни в гипотезах или дискуссиях. Поверхностный наблюдатель мог бы сказать, что в посадке растений его привлекала именно удивительная простота. Простота, которая радикально отличалась от весьма сложных и запутанных процессов полицейских расследований. А тут можно было посадить что-нибудь, а дальше уже за дело принимались другие элементы — земля, вода и солнце. Взаимодействие казалось в высшей степени простым но именно оно и было сложным фундаментом самой жизни. Рикарду, который повседневно сталкивался со смертью, было приятно осознавать, что при помощи нескольких зернышек или картофелин он мог внести свою лепту в жизнь. Еще один резкий звонок вынудил его вернуться в реальность. Он посмотрел на вскопанную землю своих ног, на ожидавшие посадки финские картофелины сорта Тима с лиловыми отростками и понял, что пройдёт немало времени, пока ему удастся закончить начатую работу. «Алло, рекорд Стэнландер, солнечным утром на склонах Танта. Это Эрик. Ты занят чем-то важным?» — послышался настойчивый голос Эрика. «Доброе утро. Я не занят абсолютно ничем важным, и в этом, собственно, заключается суть идеи». Копаться в земле на даче в воскресенье именно, чтобы не надо было делать ничего важного. Но именно сегодня я просто обязан закопать картофель в землю, чтобы у меня был шанс угостить друзей молодой картошечкой, копченому угрю и селедке под стопочку крепкого в Медсомар. Медсомар? Праздник середины лета, один из самых любимых шведских праздников, приходится на дни до или после летнего солнцестояния самым длинным днем в году. «А уж стопочка! И тут наше мнения наверняка совпадают, дело важное», — ответил Рикард, зная, что свободное время или выходные в представлении Эрика были смесью тусовок с друзьями, встреч с девушками и тренировок в тренажерном зале. «Хорошо». — ответил Эрик с явным нетерпением в голосе. — Мне нужна помощь в одном деле. Ты должен на это посмотреть. Он заколебался, но продолжил. Похоже на какую-то инсталляцию. В квартире на улице Хигалецкатон, 46. рикорд слышал по голосу Эрика, что дело серьёзное. — Это рядом с баром «Эспрессо»? — Точно. По соседству с магазином «Делла Спорт». «Ты можешь там быть уже через пять минут?» Он глубоко вздохнул. «Окей, считай, что я уже в пути». Ощущение покоя, которым он только что наслаждался, исчезло. В то же время он знал, что Эрик не стал бы звонить. Если бы дело не было действительно серьёзным, значит, это нечто, выходящее за рамки привычной гадости, с которой им приходится сталкиваться. Он пошел к зеленому домику, построенному когда-то его отцом. Там была даже ниша с кроватью, что противоречило уставу садового огородного кооператива, запрещавшего ночевать на дачах. Он подкрутил громкость, чтобы услышать хотя бы последнюю песню диска, а потом спрятал проигрыватель под кухонный стол, чтобы его не видно было в окно. Он глянул в зеркало, которое висело над раковиной умывальником на внешней стене дома. По сравнению с музыкой, которую он только что дослушал, сам себе он не казался оригинальным. Не слишком короткие русые волосы, которые он постригал сам, старые джинсы, застиранная рубашка и в конец растоптанные кеды. Ни тебе ретро-панк, ни Сидермальмский винтаж. Просто скучная одежда. Хотя он ведь и не планировал ничего, кроме свободного дня в саду. Вообще и в других случаях. Его стиль одежды никак нельзя было назвать продуманным. Если бы кто-нибудь проходил за забором его огорода, то мог бы удивиться этой странной картине. Мужчина средних лет, он же комиссар уголовной полиции, стоит между только что посаженной картошкой и посеянной морковкой и слушает совершенно непонятную музыку, смесь панка и клезмера. Клезмер — народная музыка восточноевропейских евреев. Песни часто исполняются на идише английском, русском, украинском, французском и цыганском языках. «Такая картина, скорее всего, не совпадает с представлениями о том, как должен вести себя настоящий владелец дачи. Не исключено, что и в уставе кооператива прописаны параграфы о запрете громкой музыки», — подумал Рикард. Но он не собирался это проверять. «Да» его музыкальные вкусы в особенности его фантастический интерес к старому панку явно выделяли его на фонне среднестатистического показателя отличает большинства во всех остальных отношениях по его собственному мнению он чаще всего был обыденно банальным средним он уже давно перерос того буйного и восстающего против порядков подростка каким когда то был что то в его характере поизносилось Что-то отполировалось, он не тосковал о себе молодом и особо на эту тему не раздумывал. Все это было в другое время. То время было и прошло. Ему нравилось жить так, как живет средний Свенсон. Нравилась его работа. Правда, все то ужасное, с чем он сталкивался в силу профессии, ему стало тяжелее переносить после рождения сына пять лет назад. Но существование сына, его Эльвина, было тем, что его держало тем, что дарило ему счастье и радость в повседневности. Хотя, конечно, ему хотелось бы встречаться с сыном чаще, а не только по выходным два раза в месяц. Его вполне устраивал и его закончившийся брак с Марианной. Только после развода он понял, что именно было не так. То, что было очевидно кому угодно, сверхурочное, работа по выходным и праздничным дням, экстренные вызовы, на нем лежала вся ответственность за расследование, Никого другого не было, на кого можно было бы свалить вину, если бы что-то пошло не так. Однако тот факт, что его ценили на работе, был слабым утешением в семье. Семья оказалась на последнем месте в списке приоритетов. И не один раз, а много. Он пытался это как-то компенсировать, проводил время с сыном, и не просто так. Это их совместное время было действительно качественным, по определению психологов. Он готовил ужины. Думал, что они с Марианной были равноправны, по крайней мере, в кухне. После развода он понял, что она это воспринимала не так, и она была права. Именно она всегда прикрывала тылы, готовила паста, салаты и бутерброды. Когда сын отправлялся в походы со школой, быстрые ужины в будни с мясными тевтельками или спагетти, да и все остальное, когда не было времени на то, чтобы готовить что-то вдохновляющее, креативное или шикарное а сам он готовил, когда был свободен. И тогда это были колоссальные, экзотические проекты, варка по несколько часов, рыба, маринованная в соке лайма или молодая картошка, сваренная с морской солью, как это делают на Канарских островах. Все было продумано, к блюду подавалось нужное вино или пиво сезон. Эти роскошные обеды были, естественно, весьма популярны среди друзей Но, как рекорд понял намного позже, способствовали углублению трещины между ним и женой. Эти приемы устраивались ради удовлетворения его собственного эго, а не ради равноправия. Этот контраст между буднями и теми редкими случаями, когда он был дома, стал слишком велик. Он закрыл дачу, положил металлическую пластину на дверь и навесил большой амбарный замок. Вообще-то, солнечное воскресное утро в мае месяце — самое, наверное, неудачное время для краж. Да и все соседи тут и заняты посадками. Но домушники-наркоманы, залезающие в чужие квартиры и дачи района, вряд ли задумываются о стратегии или тактике совершения краж. Рик распустился по тропинке почти к самой воде и пересек широкий газон. Пока что на траве успели расположиться в основном семьи с детьми. Но если погода продержится, то скоро сотни людей, чаще всего молодёжь, будут осаждать эти травянистые склоны с пластиковыми пакетами из «Сюстем Булагет», наполненными банками тёплого пива «Норландс Гульт» и «Сидро Копперберг». «Систем Булагет» — магазины государственной алкогольной монополии. Виноводочные товары, крепкое пиво в Швеции — Продаются только в этих магазинах, которые открыты по будням с 10.00 до 19.00. Закрыты по воскресным и праздничным дням, а по субботам открыты только пять часов. Уже сейчас ему была видна группка скинхедов, оккупировавших один из деревянных столов парка. «Откуда они взялись?» — недоумевал он. Уже много лет он не видел бритоголовых башмаках со стальными носами. Теперь расисты одеваются в костюмы, заседают в Риксдаге и заняты тем, что подают в парламент предложения, суть которых сводится к тому, что только этнические шведы имеют право представлять Швецию на Евровидении или появляться на телеэкране в качестве Люсии. В то же время он был вынужден признаться самому себе, что и его коллеги, полицейские, не были свободны от подобных взглядов. Часть скинхедов, которые были активными, в те веселые 90-е годы сменила интересы. И не дай бог, стало полицейскими. Как тот идиот, дядюшка Сений, блогер с полиции в Мальме, писавший о своем презрении к женщинам, гомосексуалам и эмигрантам. Нашумевший в Швеции случай, закончившийся оправданием блогера в суде и восстановлением на работе, поскольку описанные им истории оказались вымышленными. Тем не менее, общественное мнение осуждало блогера, поскольку его материалы, как считали многие, бросали тень на всю полицию. Больше всего в этой истории его раздражало то, что люди могли и вправду подумать, что Рикард и его коллеги разделяли позицию блогера, получившую огласку в сети. Он знал, что люди могут чересчур поспешно обвинять всех полицейских за взгляды, которые выражает лишь горстка подонков, особенно когда им суфлируют медиа. Так и получилось, что образ тупых, размахивающих дубинками мачо-полицейских продолжал существовать и дальше. Хорошо, что хоть начальником полиции назначили бывшего любителя панк-стиля для разнообразия. Рикард шагал мимо станции метро «Хурнстуль». «Инсталляция», — думал он. Что же такое Эрик обнаружил в квартире? Коллега был обычно склонен к драматическим преувеличениям, но на этот раз похоже всё наоборот. Провокационное произведение искусства или о чём там могла идти речь не казалось слишком серьёзным, а голос у Эрика был явно встревоженным, когда он звонил.